Глава шестая. Сидя на красивом холме. Яндекс новости. Условия плана Байдена приняли 9 из д е с я т государств-субъектов Евразийской конфедерации. Они откажутся от ядерного оружия в обмен на американскую финансовую помощь. В восточноевропейской республике на парламентских выборах уверенно лидирует движение «Спаситель». Фильм кусан а т и г р а н я н а российской федерации, к о т о р ы й мы потеряли, бьет все кассовые рекорды. В Новую Англию пришла тихая, б а г р я н а золотая осень. Бревенчатая дача в русском стиле стояла на вершине пологого холма. Я смотрел через о к о ш к о веранды на мирную долину, воспетую Бродским, гряду покатых холмов, в серебро р е к и п о х о ж и й на бисер, городки. Утренняя работа была завершена, она шла превосходно. Вот и еще одна глава дописана. Скоро жена позовет завтракать, но сначала посмотреть новости. Я включил С Н Н. Говорили, разумеется, о восточноевропейской республике бывшей России, где победившая на выборах коалиция сформировала правительство. Комментатор сказал, что сегодня на первой пресс-конференции нового премьер-министра Владислава к о в н а ч е н к о было сделано несколько сенсационных заявлений. Включили запись. Я видел своего бывшего подзащитного. Он весь лоснился от величия. Знакомый голос с московской протяжцей ронял тяжелые, как чугун, слова. Внизу ползли строчки английских субтитров. Я отвечу на ваш вопрос, сказал глава правительства немецкой корреспондентке. Вы назвали нашу декларацию скандальной, поскольку отказываясь от предыдущих договоренностей, мы якобы нарушаем международные права. Хочу обратить ваше внимание на несколько моментов. Во-первых, эти кабальные договоренности были навязаны нашим предшественникам путем шантажа и угроз. Во-вторых, восточноевропейская республика не является правопреемницей Российской Федерации, поэтому никаких репараций Украине выплачивать не обязано. В-третьих, ультимативный тон в о б щ е н и и с нашей страной лучше оставить, он ни к чему хорошему не приведет. Я хочу напомнить западным партнерам, что это я лично, я рискую жизнью, спас мир от ядерной катастрофы. Но экс-президент в е д м е р е в говорит, что знаменитый протокол фейк. Что такого заседания не было? Быстро сказала журналистка. м и р е говорит, в психлечебнице, принебрежительный взмах рукой. Поверьте мне, пока России, извините, э т я по привычке, обаятельная улыбка, пока восточноевропейской республикой руковожу я, миру не следует опасаться нашего ядерного оружия. Я не ястреб войны, я голубь мира. Но ядерный щит, выкованный усилиями наших великих предков, мы из рук не выпустим. И при необходимости прикроем им наших дорогих братьев членов Евразийской конфедерации. На экране снова появился комментатор. Этим своим заявлением мистер Хамиченко дал понять, что его страна намерена установить политический контроль над остальными субъектами конфедерации, прошедшими процесс ядерного разоружения. Однако самое яркое заявление новый лидер сделал чуть позднее, отвечая на вопрос BBC. Господин премьер-министр, напористо и чуть насмешливо начал британец. Условия мирного договора дают Атлантическому блоку право при малейших признаках военной активности с вашей стороны немедленно ввести бесполетный режим над всей Восточной Европой. Ваши ракеты не смогут взлететь. Система космического мониторинга сразу обнаружит любую попытку перевести ваше стратегическое вооружение в боевую готовность. Использовать ядерное оружие вы все равно не сможете, так зачем вам оно? к р у п о н о ф а з и м и я премьера. На тонких губах кривая улыбка, голос зловещий. Поскольку выжитель страны в свое время разбогатевшей на морском разбое, отвечу при помощи метафоры хорошо понятной потомкам Фрэнсиса Дрейка и Генри Моргана. Россия сегодня как корсарский корабль, у которого сбиты мачты, опрокинуты пушки, деморализован экипаж. Вы уже высадили на палубу обордажную команду? Готовитесь п о ж и в и т ь с я содержимым наших т р ю м о в Но на корабле есть крючт камера набитая бочками с порохом, и там заперся капитан. В руке у него факел. Только сунтесь, кричит он вам. Я запалю порох и взлечу на воздух вместе с вами, а обломки о б р у ш т с я на ваши суда и подожгут их. Клянусь, я сделаю это, если вы не уберетесь с моего корабля. Этот капитан я. Мой факел, красная кнопка. Да, наши ракеты не взлетят, но ядерные заряды взорвутся, ветры разнесут радиацию во все стороны света. Да Америка, наверное, не достанут, но старушки в Европе конец. Мы погибнем, ну и вы тоже. Я спас мир от ядерной катастрофы, я же в случае необходимости его и уничтожу. Как говорится, выбирать вам. Я достаточно понятно ответил на ваш вопрос. Последние слова утонули в воплях о в а о и и й Это вскочили с мест и з а о р а л и захлопали русские журналисты. По всей восточноевропейской республике, от Балтийского моря до Волги, проходят стихийные митинги и демонстрации в поддержку премьера Хомиченко. Мрачно продолжил репортаж ведущий. Пошли кадры многолетных манифестаций. На плакатах было написано «Правда в силе». з н а й наших, задержалу необидно. Боря, чай остывает, позвала жена. Сейчас, как же тяжело было у меня на сердце. Защитил жертву травли к о р о л е н к о Харенов. г о р ь к о спросил я себя. Призвал милость к патшим. Сделал, что должно. Ах, несчастная Россия! Ах, бедная Европа! Я з а к р у ч и н и л с я и пошел завтракать.